Но он злится и хочет сбросить с себя ермо. Он не государствственный муж. Никто не знал этого лучше, чем она, дочь короля и королевы, за смелой хитрой политикой которых уже несколько десятилетий, затаив дыхание, следил весь мир. Он очень умён, когда захочет, но его буйный нрав все время сокрушает стену разума. И вот за эту озорную необузданность, Она и любит его. — Ты видишь, государь, и ты, дон Елеонор, тоже, — закончил дон Манрике. — Он не отказывается ни от одного из своих условий, но зато он и предлагает гораздо больше, чем может дать кто-либо другой. Дон Альфонсо сердито сказал. — И Кастилью он тоже забирает. — Как... Альбороке. Словом «альбороке» называли подарок, который, согласно правилам вежливости, было принято делать при заключении договора. — Нет, государь, — ответил дон Манрике, — прости, я позабыл тебе сказать. Он не хочет получить Кастильо в подарок, он хочет его купить за тысячу золотых мороведий. Испанская монета, сначала серебряная, потом золотая, появившаяся в период арабского владычества. Это была невероятная сумма. Старые развалины не стоили и половины. Такая щедрость приличествовала знатному вельможе. Но со стороны сивильского купца Ибрагима это, пожалуй, даже дерзость. Альфонсов встал, Принялся шагать из угла в угол. Донья Леонор следила за ним. Этому Ибрагиму придется немало потрудиться, чтобы угодить ее Альфонсо. Ничего не поделаешь, он рыцарь, Кастильский рыцарь. Какой он красивый, настоящий мужчина, и, несмотря на свои тридцать лет, еще совсем юноша. Леонор провела часть своего детства в замке Дон-Фрон. Там стояла большая деревянная статуя молодого грозного святого Георгия, могучего охранителя замка, и смелое, решительное, худощавое лицо ее Альфонсо каждый раз напоминало ей лик святого. Все в мужа нравилось ей. Золотисто-рыжие волосы, короткая окладистая борода, выбритая вокруг губ так что резко выступал узкий рот. Но больше всего нравились ей его серые живые глаза, которые в минуты возбуждения осветлели и вспыхивали недобрым огнем. Вот и сейчас тоже они такие. «Он просит только об одной милости», — продолжал Дон Монрик. «Он просит о разрешении предстать пред очи Твоего Величества, и от Тебя лично получить документы и подписи. Эмир посвятил его в рыцари и он ревниво оберегает свое достоинство, пояснил Монрик. Вспомни, дон Альфонсо, что у неверных купец пользуется тем же почетом, что и воин, ведь сам их пророк был купцом. Альфонсо засмеялся. Вдруг, придя в хорошее настроение, когда он смеялся, лицо его по-мальчишески сияло. «Уж не прикажешь ли ты мне разговаривать с ним по-еврейски?» — весело крикнул он. «Он хорошо владеет латынью», — деловито ответил манрики «Да и по-кастильски он говорит неплохо». Дон Альфонсо опять совершенно неожиданно стал серьезным. «Я ничего не имею против еврейского...» — Аль-Хакима, — сказал он, — но назначить еврея моим эскривано майор, вы должны понять, что это мне притит Аль-Хаким — судья, правитель. Арабское слово. Дон Манрике снова повторил то, что уже не раз излагал королю в течение последних недель. Мы целые столетия вынуждены были вести войну и покорять. У нас не было времени для хозяйственных забот. А у мусульман это время было. Если мы хотим сравняться с ними, нам нужен изворотливый ум евреев, их красноречие их деловые связи. Для христианских государей